Окно комнаты, которую занимала Элиза, выходило во внутренний двор. Само светлокаменное здание длинной стеной тянулось вдоль улицы, один из флигелей сворачивал в менее людный переулок. Скаты тёмно-красной крыши на контрасте со стенами придавали постоялому двору приветливый свежий вид, привлекая внимание путников наравне с вывеской. Это было уютное место. по крайней мере, так могла бы подумать Элиза, окажись она здесь проездом. Однако теперь, проведя в Кане уже не одну неделю, она лишь с тоской вздыхала при взгляде на постоялый двор. Не меньше уныния на неё наводило и неворазительное убранство её нынешнего пристанища, которое она никогда не смогла бы назвать домом. Кровать, небольшой шкаф, сундук для вещей, пол из грубого дерева, каменные стены, стол и стул. Комната ничем не отличалась от других таких же. Без привычных амулетов, поделок из дерева и травяных сборов на балках, это помещение казалось Элизе гнетущим и неприветливым. В аналогичной обстановке жил в Руане Вивьен. Стои лишь разницей, что Элиза, в отличие от него, раскладывала на столе не книги и свитки, а небольшие пучки осушающихся трав. Поначалу она боялась, что рисковатый запах и мелкие листики, неизбежно разметавшиеся по комнате, вызовут негодование держателя двора, но он оказался человеком понимающим и просто одолжил ей метёлку из кладовки, чтобы она могла убираться. Несмотря на понимание хозяина, Элиза не рискнула наводить в комнате свои порядки и развешивать языческие украшения. Слишком громко продолжали звучать в её ушах выкрики ведьма в сторону привязанной к позорному столбу сестры. Прежде, в далёком детстве, это слово даже казалось ей привлекательным. Чувствуя себя в безопасности под покровительством графской семьи, она любила улавливать в глазах селян пусть лёгкую, но опаску. Ей казалось, что не всякая женщина может оценить такую репутацию по достоинству, и лишь некоторым это под силу. Поэтому ведьм так мало. Это заставляло её преисполняться гордости за то, кем она являлась, и вовсе не нагоняло страх. Теперь же Елиза поняла, как велика была благосклонность Бога и матери земли к её семье. Расым было дозволено столько лет жить в мире и безопасности в Кантельлё. Это был удивительный дар, оценить который во всём объёме Елизе удалось лишь после трагической смерти сестры. Она была поражена тем, с каким отвращением люди выкрикивали обличительные жечь ведьму в сторону невинной и беззащитной Ренни. От этих воспоминаний слёзы подступали к глазам, и хотелось вопить от несправедливости и жестокости. Неужто страх перед ведьмами так возрос в людях за время жизни Элизы? Или жители Кантельо изначально были более бесстрашными в своём отношении, что к колдовству, что к ереси. В конце концов, даже на Анселедо Кутто с его странностями они решились донести лишь после приезда инквизитора. Размышления рождали в голове Элизы только больше вопросов, но не давали ни одного ответа. Это заставляло её жить в постоянном страхе совершить ошибку и привлечь к себе внимание каким-нибудь пустеко. Поэтому, не желая навлечь гнев инквизиции ни на себя, ни на людей, которым не посчастливилось оказаться рядом, Элиза старалась вести себя как можно неприметнее. От грустных мыслей её отвлёк вежливый стук в дверь. Ей не хотелось никого видеть, однако она сочла, что её могли заметить входящие в комнату, поэтому не ответить было бы подозрительно. Оправив простое платье и проверив, что языческих амулетов не видно под воротом, Элиза подошла к двери и открыла. У порога, задумчиво сложив руки на груди, стоял молодой мужчина с немного растрёпанными каштановыми волосами, доходящими до основания шеи. чуть крючковатый нос и острые черты лица придавали ему сходство с хищной птицей. Элиза дружелюбно улыбнулась, и опустила голову в долгом почтительном кивке. К ней пожаловал хозяин постоялого двора собственной персоной. Ах, месье Таскаль! Как неожиданно. Вы что-то хотели? Памяты о том, что даже Вивьен отмечал в ней нехарактерную для простой селянки манеру говорить, Элиза как могла старалась упрощать речь. Впрочем, удавалось ей это далеко не всегда. Э, не хотел беспокоить, улыбнулся Паскаль. Просто шёл мимо вашей комнаты и решил поинтересоваться. Это не вы потеряли? Он расцепил руки и пошарил в висящей на поясе суме. После чего извлёк из неё что-то небольшое на верёвочке, перевязанное узелками. Элиза присмотрелась и замерла, не сумев скрыть своё ошеломление. В руках Паскаля был один из её оберегов. Как он мог попасть к нему? Упал в коридоре, пока она его переносила, один из тех, что она сплела недавно во время прогулки за город и хотела пронести домой незаметно. Не всдумывай показывать страх. приказала себе Елиза, сумев совладать с собой и убрать испуг с лица. Быть может, ещё удастся выдать этот обиряк за за что-нибудь другое. Может быть, протянула она, стараясь изобразить внимательность и озадаченность, приглядываясь к небольшому предмету в руке своего посетителя. Посколь улыбнулся чуть шире. Я подумал, вряд ли кто-то ещё бронил бы что-то Такое. Он протянул ей верёвочку, на которой на определённых расстояниях были повязаны узелки, а кое-где поигрывали на свету вплетённые бусинки и перья. Лёгкое движение воздуха в коридоре заставляло маленькие птичьи пёрышки и гривы колыхаться, будто говоря: "Хозяйки оберега, мы вернулись к тебе". "Такое?" переспросила Элиза, чувствуя, как кровь отливает от лица. Он понял. Опасное тягучее молчание продлилось всего мгновение, а затем Паскаль миролюбиво передернул плечами и кивнул. Добрости, «Да он заговорил удивительно спокойно. Выражение лица не выдавало в нём человека, которого бы пугал оберег в собственной руке. Вы ещё в Руане показались мне весьма не похожей на прочих городских женщин. Вы ведь никогда и не были городской жительницей, верно? Ваш дом находился в лесу. А живя в единении с лесом, легко перенять некоторые древние традиции, которым тяготели наши прародители. Это ведь, он помедлил, подбирая слово. Оберег, верно? Паскль посмотрел на замершую в ошамлении Элизу с лёгкой снисходительностью. При этом в его взгляде было нечто тёплое, некая забота. Какую Лиза никак не ожидала с низкать от христианина после того, что произошло с её сестрой. "Оберег", повторила она и отметила для себя, как тихо звучит её голос. "Вас, почин гибкие взгляды на подобные вещи, мсье Паскаль, поймите меня правильно. Трудно ждать, что кто-то не проявит враждебность, когда речь заходит о подобном". Лишь теперь она осмелилась протянуть руку и принять протянутый предмет. "А вас удивительно стройная речь для лесной отшельницы, мадмазель Элиза", парировал Паскаль, вновь сложив руки на груди, когда оберег оказался в руке язычницы. Услышав это, Элиза, будто по старой привычке, навечно запечатлённой в крови, с лёгким вызовом приподняла подбородок и заговорила речью. Знаете ли, в Руане я не всё время проводила в лесу. У меня были пациенты и знакомые в городе, как вы, наверное, и так догадались. Заметив его загоревшийся интересом взгляд, Элиза вновь опустила глаза и мысленно отругала себя за выбранный тон, который, поскаль, казалось, не заметил. Тем не менее, пока не поздно, она поспешила исправиться и остаток своей речи произнесла более тихо и кротко. Я переняла их манеру говорить, только и всего. Паскаль внимательно посмотрел на неё, так внимательно, как могла только Ренни. Это сравнение невольно нагнало на Элизу прежнюю тоску, но она постаралась сосредоточиться на собеседнике, чтобы не совершить ещё какой-нибудь глупость. Удивительная способность перенимать речь. Словно бы нарочно Паскаль сделал многозначительную паузу перед тем, как повторить её ложное объяснение. Елиза поняла, что не убедила его, и устало вздохнула. Пожалуй, отозвалась она, отведя глаза. По-видимому, вы обладаете редким даром к быстрому обучению. Пожалуй, вновь буркнула Елиза, тут же поняв, что начала повторяться от растерянности. Паскаль склонил голову и улыбнулся ей, той самой странно-таинственной, но лёгкой улыбкой, которая запомнилась ей ещё в день их первой встречи. Они познакомились на руанской ярмарке несколько лет тому назад. О том, что это знакомство могло продлиться и оказаться столь полезным, Элиза тогда не помышляла. Однако, прибыв в Кан, решила попытать счастья и направилась к своему старому знакомому. К её удивлению и облегчению Паскаль её узнал и от своего предложения не отказался. Ещё большей удачи Елизы он не стал расспрашивать, что привело её в контакт надолго. Однако такая удача не могла длиться вечно. Рано или поздно у Паскаля возникли бы вопросы к своей постоялице. Вероятно, этот момент настал только что. Ну, "Вот так", протянул Паскаль, вырывая Элизу из тяжёлых раздумий и заставляя даже вздрогнуть от неожиданности. "Может вам будет и к новой манере общения со мной легко привыкнуть?" Элиза удивлённо раскрыла глаза, чем вызвала у Паскаля добродушную улыбку. "Хотел предложить перейти на ты", скромно опустив глаза, произнёс он. К-хорошие добрые друзья, которые легко обучаются новой манере общения. Итак, несколько мгновений Лиза торопела молчала, а затем вдруг почувствовала небывалую усталость и отрешённо кивнула. Какая, по сути, разница? Если он не боится того, что я язычница, пожалуй, мы могли бы и подружиться. И кто знает, сколько ещё времени мне понадобится здесь провести. Человек знающий мою тайну, но не осуждающий меня это ценный человек, рассудила она. Ну что ж, если вам, она помедлила, покачала головой и исправилась. Тебе не прийти такой друг, как я, Паскаль небрежно махнул рукой. Может, лучше расскажешь мне свою историю, Лиза? Он немного помолчал, едва заметно нахмурив брови, и добавил: как доброму другу. Элиза настороженно склонила голову набок. "Почему вам, тебе это, Паскаль?" Он невинно развёл руками. "Надеюсь, ты мне поверишь, но дело в простом любопытстве, не более того. Мне кажется, твоя история должна быть интересной. Обещаю, я никому не стану её пересказывать. Я не сплетник." По сути, я лишь коллекционер чужих историй, но никогда не участник. Элисон настороженно нахмурилась, и он предпочёл пояснить. Я держу постоялый двор. Люди появляются и уходят, выпивают в трапезном зале и, захмелев частенько, рассказывают истории своих странствий, приключений и злоключений. Иногда это ужасно интересно, а иногда банально и скучно. Но все эти истории остаются в моей памяти, как и действующие лица. Моя жизнь словно течёт одновременно с жизнями десятков людей, которые появляются здесь, оставляют свои следы и уходят, чтобы больше никогда не вернуться. Он пожал плечами, оборвав свою речь и словно давая Лизе время оценить эту мысль. Она поймала себя на том, что невольно затаила дыхание. Было в его речи что-то особенное, что-то умиротворяюще спокойное, отдающее лёгким налётом неизбежности. Так иногда говорила Ренни. Вновь вспомнив о сестре, Элиза почувствовала, как ей невыносимо одиноко, и как её душа страдает без человека, с которым можно было перестать прятаться. Глядя на Паскаля Греню, она пыталась различить в нём угрозу. но не находила её. Вдобавок она чувствовала его симпатию к себе и лишаться её вовсе не хотела. Если оттолкнуть того, кто тянется навстречу, можно его разозлить, а вот этого стоило избежать. Если умолчать некоторые детали, моей истории может не принести никакого вреда, подумала Элиза. Пожалуй, это даже не будет очень рискованно. Могу и рассказать, осторожно произнесла она, глядя на Паскаля с лёгкой неуверенностью. Он тут же расплылся в искренней улыбке. Тогда, может, и вином тебя позволишь угостить в трапезном зале? Многим путникам так гораздо проще даётся рассказывать свои истории, он заговорщически прищурился. Подслушивать никто не будет, это я могу обещать. Элиза вздохнула. Ты очень щедр, но я не Она замолчала вновь, почувствовав опасение. Ведь может вовсе не её прошлое интересует Паскаля. Да и такое лёгкое отношение к её мировоззрению не настолько бескорыстно. За свою жизнь она привыкла, что у малознакомых мужчин возникает вполне определённое желание в отношении неё. Однако, будто почуяв её подозрение, Паскаль поднял руки, словно защищаясь. Если что, я не буду задерживать тебя дольше, чем ты захочешь. Расскажешь столько, сколько сочтёшь нужным. Я не собираюсь занимать твоё время. Просто именно сейчас у меня есть возможность тебя послушать. Потом меня снова займут дела, и я не буду тебя отвлекать. Мне будет не до того, он невинно улыбнулся. Ты как? Что скажешь? Помедлив и окинув собеседника оценивающим взглядом, слегка прищуренных глаз, Элиза вздохнула и пожала плечами. Почему бы и нет? Но предупреждаю, моя история вовсе не так интересна, как ты себе должно быть вообразил. Паскаль лишь загадочно ответил. Посмотрим.